Глава десятая. Загадочное исчезновение. «Что случилось с Самосом?» — возмущенно воскликнула Джордж. «Он не может уехать и бросить нас здесь!» «Да? Но именно это он и делает!» — ответила Нэнси. Она сложила руки рупором и окликнула мужчину, но если тот ее и услышал, то не подал виду. Где-то внизу кричала и размахивала руками Бесс. Оказалось невероятным, что Амас их не слышит. Он нарочно оставил нас здесь, с горечью признала Джордж. Девушки понимали, что оказаться одним на скале это не шутка. Лодок поблизости видно не было, а ближайший жилой дом находился довольно далеко. Джордж с повреждённой лодыжкой не сможет долго идти. Они смотрели вслед моторной лодке в надежде, что она всё же развернётся и их заберёт. Однако плоскодонка неуклонно двигалась к Эндлтону. Вскоре она превратилась в едва различимую точку. У нас только один выход, сказала Нэнси. Я пойду за помощью. Куда? А если понадобится, то в тот дом, на который набрела в прошлый раз. Возможно, ей жилище и поближе. Может, я всё-таки смогу идти? Джордж сомнением взглянул на свою распухшую лодыжку. Джордж. Ты не дойдёшь. «Давай я лучше отведу тебя к Бесс. Ты подождешь вместе с ней». Нэнси помогла подруге спуститься по каменистому склону горы. Бесс потряс произошедший с Джордж несчастный случай и так же, как и остальных, очень озадачил внезапный отъезд Амоса. Она рассказала подругам, что решила прогуляться вдоль берега, чтобы размяться после долгого сидения в лодке. И к ее ужасу мужчина неожиданно умчался прочь. Нэнси сообщила Бэз, что собирается идти за помощью, но взять её с собой отказалась. "Нет. Ты оставайся с Джорджем", попросила Анна. Солнце было ещё высоко и освещало скалы. Отправившись за помощью, Нэнси никак не могла подавить чувства обиды на Амаса Хендрика. Что заставило этого человека бросить их на произвол судьбы? Для этого у него должна быть веская причина, подумала она. Не верю, что он нарочно нас бросил. Тут Нэнси резко остановилась. Она стояла у заброшенного коттеджа. Дверь хлопала на ветру. Как забавно, подумала она. Я отлично помню, что заперла её на засов. У коттеджа мелькнула чья-то тень. Может, кто-то вышел из дома, или это просто животное? Наверное, у меня разоигралось воображение, решила Нэнси. Но для полной уверенности я зайду и всё выясню. Патрёпанный непогодой коттедж выглядел таким же заброшенным, как и прежде. Юнная Сыщица постучала, и ей никто не ответил. Она снова закрыла дверь и проверила задвижку. Прежде чем уйти, Нинси в торопях обошла дом, но никого не увидела. И всё же и было не по себе. Дверь не могла открыться от ветра, подумала она. Да ещё это тетий Нэнси торопилась в Кендлтон и не хотела терять времени. Отправившись, как ей показалось, по верной дороге, она с облегчением обнаружила тропинку, ведущую к грунтовой дороге. Ещё через четверть мили Нэнси оказалась у того места, где в прошлый раз проснулась. "И как я могла пройти такое расстояние во сне?" подумала она. Вскоре Нэнси дошла до уже знакомого фермерского домика. На этот раз Рядом с ним стоял автомобиль с работающим двигателем. Какой-то мужчина, видимо, хозяин, собирался уезжать. Подождите, окликнула его Нэнси. Машина остановилась у ворот. Вы едете в Кендлтон? запыхавшись, выпалила юная сыщица. Верно? Можно мне поехать с вами? Конечно, забирайтесь. Фермер отряхнул пыль с сидений и распахнул дверцу. Пока машина прыгала по неровной дороге, Нэнси рассказала водителю, что произошло. объяснив, что хочет взять другую лодку и вернуться к утёсу за подругами. А, кстати, кто живёт в коттеджном у утёса? спросила она, надеясь разузнать какую-нибудь полезную информацию. Да никто. Я имела в виду, кто жил в этом доме раньше. Извините, но я не знаю. Мы с женой переехали сюда всего несколько месяцев назад. У нас нет времени гулять и болтать с соседями. слишком заняты на ферме, пытаясь заработать на жизнь. Вскоре они оказались в Кендлтоне, и по просьбе Нэнси фермер высадил её на набережной. Мужчина не взял с неё денег, сказав, что она не доставила ему никаких хлопот, а за разговорами время пролетело незаметно. Нэнси поспешила к пристани, где арендовала моторную лодку. Плоскодонка, на которой от них удрал Амис, уже стояла на месте. Но где же он сам? Юная сыщица Пенди рисовалась у владельца лодки. Не видел ли он мистера Хендрика? Конечно. Он вернулся около часа назад. А он не просил что-нибудь передать или, может, объяснил причину, по которой бросил нас с подругами у пещеры Лысого утёса? Боже, нет. Хотите сказать, что он намеренно оставил вас в этом жутком месте? Именно так он и сделал. Я вернулась в город за помощью. Мы, подруги, всё ещё там на утёсе, и одна повредила лодыжку. Что за подлая выхадка? Не могу понять. Берите лодку и возвращайтесь за своими подругами. Вам нужна помощь. Нет, я справлюсь сама. Спасибо. Владелец лодки заправил для Нэнси бак и на случай чрезвычайной ситуации дал ей дополнительную канистру с бензином. Хотя видимость была хорошей ближе к вечеру на побережье, начали сгущаться тени. Нэнси на полной скорости направилась к пещере Лысого Утеса, с тревогой осматривая береговую линию в поисках подруг. К своему облегчению она разглядела их у основания скалы. Джордж и Бесс ждали ее на пляже. Увидев ее, они обрадовались и принялись кричать и махать руками. Бесс помогла Джордж подняться, и та, прихрамывая, побрела по мелководью к лодке. «Мы уже думали, ты никогда сюда не доберешься», — вздохнула Бесс. Ты не видела Амоса, пока была в Кендлтоне? Нэнси покачала головой. Погодите. Пусть он только мне попадётся, сердито бросила Джордж. Я ему скажу пару тёплых слов. И всё же я думаю, что у него была какая-то веская причина оставить нас здесь, сказала Нэнси. А вы как тут справлялись после моего отъезда? Хорошо, ответила Джордж. И лодыжка уже получше. Никаких привидений. Ниединов. Околокл. Не слышали ни звука, сказала Бэс. Не теряя больше ни минуты, девушки поплыли прямо к причалу, а оттуда поехали во врачебный кабинет, замеченный Нэнси на главной улице. Врач, приветливый мужчина средних лет, осмотрел и перевязал лодыжку Джордж. У вас небольшое растяжение связок, сказал он. Несколько дней придётся поберечь ногу. Девушки направились к миссис Чантри, у неё дома Они обнаружили беспокойно расхаживающего по лужайке мистера Дрю. Не успел он Нэнси поинтересоваться его делами, как он заметил забинтованную лодыжку Джордж и спросил, что произошло. Девушки рассказали о своих приключениях. Затем Нэнси произнесла. «Папа, ты чем-то расстроен? Расскажи, в чем дело». «Это выше моих сил». «Вот, прочти». Адвокат сунул дочери телеграмму. Письмо было отправлено из Нью-Йорка от одного из его молодых помощников. Согласно указаниям, звонил в офис и в отель. Агенты испарились. Жду дальнейших распоряжений. Это ужасно, папа. По-другому и не скажешь. Это рушит все мои планы. Я допустил ошибку, дав шайке Ти-Рекса возможность вернуть деньги. Им не следовало ничего говорить до начала судебного слушания. Они исчезли не только с деньгами Месяц Чантри, но скорее всего, с деньгами других вкладчиков. Папа, ты никогда не рассказывал мне об этом деле. Что за акции купила Месяц Чантри? Это что-то известное? Они не котируются ни на одной бирже. Жаль, что Месяц Чантри не спросила моего совета прежде, чем купить акции бесполезной парфюмерной компании. Парфюмерной компании? Да. Торговый агент показал ей впечатляющий отчёт о доходах фирмы, который, конечно же, оказался подделкой. Миссис Чан считала, что вкладывает свои деньги в солидную, хорошо зарекомендовавшую себя компанию, занимающуюся эксклюзивными французскими продуктами высокого качества. Папа, а как называется эта фирма? Парфюмерная компания Mon Guerlain. Не поверив своим ушам, Нэнси уставилась на отца. Мистер Дрю заметил удивление дочери. "Только не говори мне, что это название тебе знакомо", воскликнул он. "Я видела продукцию Monk'r", ответила Нэнси. "Здесь, в Кендлтоне. Ей женщина, которая её продаёт. А с ней на улице я заметила толстого краснолицевого мужчину, который мне совсем не понравился". Теперь настало очередь удивляться мистеру Дрю. По описанию Он очень похож на Гай Ритайрокса, одного из тех мошенников. Он возглавляет эту шайку. Менти, как думаешь, сможешь его отыскать?